Глава третья. В земли. земле А что я могла сказать? Я ли это или это Эфириус пришел на помощь? Одно стало понятно: чтобы противостоять злу, нужно владеть магией, и, похоже, я смогу немного этому научиться. Хоть я и был против Но теперь настаиваю, чтобы ты как можно скорее отправилась в Цитадель магии. Там самое безопасное место для тебя. Ты будешь под защитой Верховного мага. Да и сама территория хорошо защищена, торопливо проговорил Дариен, будто не желая, чтобы я вставила хоть слово возражений. А ты буду искать короля фоморов. Зачем тебе его искать? Разве мало того, что он уже сделал? и тебе и мне, спросила я, всматриваясь в лицо Дариена, выглядевшего уставшим, хоть он и пытался казаться полным решимости и энергии. "Чтобы убить его", ответил тихо Дариен. "Что? Убить?" я не произнесла это вслух, но, по-видимому, на моем лице все было написано. Дариен сражался, Он наносил тяжелые и, наверное, смертельные раны, но при этом он не шел убивать. Он либо защищался сам, либо нападал, чтобы спасти, например, меня или свою землю. Но чтобы идти убивать, такое я слышала от него впервые. И, в общем-то, потеряла дар речи, тупо глядя на него. "В чем дело?" спросил он. Я пожала плечами. Не знала, что сказать потому что вопрос прозвучал настолько искренне, будто Дариен и впрямь не понимал, что могло так смутить меня в его словах. Никто не заслуживает смерти, только и смогла выдавить я в полголоса. Эс тоже сразу же задал вопрос Дариен и смотрел при этом на меня холодным, темным, засасывающим в трясину взглядом. Как же тяжело для меня было выносить этот взгляд. После той встречи с королем Фаморов, и как же трудно было говорить. От возмущения у меня свело челюсть, и я принялась тыкать. Ты, ты ты думаешь, я убила его намеренно? Ты не веришь мне, Дарин? Он отвел взгляд в сторону, поймав на почти черную радужку отблеск заката. Я тебе верю. Он помолчал. Мирослава. Но ведь он заслуживал смерти, не так ли? Дариан взял меня за плечи. Я ощутила тепло его ладоней, не сочетающиеся с холодом глаз. От того, как он произнес мое имя, у меня пробежали по телу мурашки, неприятные, колючие мурашки. Эс тоже всегда называл меня девочкой, но именно тогда Когда перестал скрывать свое истинное лицо, назвал меня человеком. Как это, делал Догель Дарк протяжно, с нотками отвращения. Мы что, уже перешли на официальный тон? возмутилась я. Ты никогда так не называл меня. Я смахнула его руки со своих плеч и отошла к окну. Разговор становился невыносимым. Сначала я узнаю Что он собирается убивать? Потом понимаю, что он не верит моим словам о том, что Эза убила море. А теперь еще он обращается ко мне так официально, что у меня в ушах от этого раздаётся скрежет. Через две секунды мои плечи вновь оказались в теплых руках, а потом Дариен развернул меня, и легкая улыбка вызвала появление в моем горле несчастного комка. Ну что ты, милая, начал Дариан, легонько потряхивая мои плечи. Ты же собираешься стать магом, ведь так? Тебе придется привыкнуть к своему полному имени, потому что так принято у магов. В имени заключена частица магической природы, и только так я буду тебя называть, и только так тебя должны называть все, кто станет разговаривать с тобой. Он подтянул меня ближе и обнял, прижимая к груди. Я понимала, о чем он говорит, но не могла произнести ни слова из-за комка в горле. А теперь, когда он меня обнял, и подавно чуть ли не плакала от нежности и радости, что мой Дариен, мой любимый, чудо-повар, переводчик, тренер, все еще здесь. Я хочу, чтобы ты как можно скорее выдвинулась в цитадель сказал он почти шепотом. Так мне будет спокойнее, и я смогу сосредоточиться на своем деле. Поверь, все получится. Ну, ты что там? Не плачь. Прости, если я был груб. Мне нужно быстрее разобраться со всем этим. Но без присмотра я тебя не оставлю. С этими словами Дарин отстранил меня от себя и хитро улыбнулся, прищурив глаза. Меня как током ударило. Что? выпалила я. Только не он. Я замотала головой, представляя, как преданная нянька повсюду болтается за мной по Цитадели, не давая мне сделать ни шагу в сторону, как таскает меня за руку, не оставляя выбора, как хватает в охапку, словно дитя, и уносит от всякой маломальской угрозы. Дариен смутился. Боишься его из-за того, как он с тобой обошелся при встрече? Не в этом дело, я пихнула Дарриена в грудь. Он же продоху мне не даст. Мне не нужен такой занудный телохранитель. Ха-ха, сказал Дарен, запрокидывая голову. Нет, я не представлю к тебе Бариона, ведь он не сможет быть с тобой в одной комнате, а она сможет. Подожди-ка. С этими словами он пошел к двери. А когда открыл ее, в комнату вошла девушка. это Киандра", объявил Дариен. "А это Мирослава". Дальше последовала короткая речь на эльфийском. К сожалению, она не говорит по-человечески, но учитывая, что ты собираешься учиться в цитадели, тебе не помешает освоить наш язык. Так что уверен, скоро вы прекрасно станете понимать друг друга. Пока Дарин тараторил, я стояла, открыв рот и чуть не начала заикаться. Она точно эльфийка, уточнила я. Ее бронзовая кожа отливала легким сиянием. Пухлые губы чуть выделялись более светлым оттенком, а радужки больших глаз были черными настолько, что оттеняли глазные яблоки, отчего те приобрели голубоватый оттенок. Чёрные волосы, заплетённые в толстую косу, тоже слегка отдавали синевое море. Такой косой можно и убить. Ростом она была выше меня на голову и смотрела свысока, медленно двигая взгляд вдоль моего тела. Киандра с южных островов. Дарин что-то быстро объяснил девушке. Она коротко поклонилась ему, потом мне и быстро вышла отчеканивая каждый шаг длинными ногами, облаченными в широкие бежевые штаны, сосбранные внизу на тесьму, и короткие сапожки. Такая же бежевая рубашка по типу кимоно была перехвачена широким поясом, с которого на ремешках спускался в ножнах меч. Хорошо хоть за мной повсюду будет таскаться девчонка, а не парень, вздохнула я. Спасибо, что подумал об этом, Дариен. Конечно, я должен был позаботиться, чтобы ты постоянно находилась под охраной. Чинана хочет твоей смерти. Король Фамуров тоже имеет на тебя виды. Твоя жизнь во Альвои под угрозой. Я закатила глаза. Доггилдарк тоже имел на меня виды. И где он теперь? Я хочу быть уверен, что ты в относительной безопасности. И, кстати, я тоже имею на тебя виды, подмигнул Дариан, приближаясь и притягивая меня за талию к себе. Я приложила голову к его груди. Сердце отбивало четкий энергичный ритм. Я дал указания Гиандри, она все подготовит, и утром вы покинете Зилонд через мерцающие врата. Он шептал это мне в макушку. И внутри все сжималось от мысли, что завтра мы расстанемся, возможно, надолго. Когда я снова увижу его, думаю, он не мог бы мне это сказать. Я не стала спрашивать. Отдалась нежной власти его рук и губ, отбросила лишние мысли. Благодаря кону я научилась делать это быстро и свободно, точно перекрывая реку, прекращала поток мыслей оставляя тишину и спокойствие в голове и теле, улавливая каждое движение, каждый вздох и взгляд Дарины. Полностью открылось к каждому прикосновению, получая удовольствие, расслабляясь в сладком блаженстве. Пусть это и не боевая магия, но хоть где-то мне пригодились мои уроки. Мы встали с рассветом. Когда за окнами все порозовело, как в земляничном сиропе, и Дарин, взяв за руку, повел меня вниз по лестнице и по узкому коридору, вывел на просторную кухню с большими зарешеченными окнами. По одну стену которой располагались печи полукруглой формы, выложенные из камней, а по центру длинные столы, уставленные горшками На полках, покрывающих остальные стены, отражая розовый свет от начищенных до блеска глянцевых поверхностей, стояли тарелки, чаши, миски, кувшины, раскрашенные белой и цветной эмалью. Дариан быстро развел огонь в одной из печей, и холодность камня в купе с блестящей посудой разбавилась мягким треском дров и теплым светом пламени. Оلف отодвинул от деревянного стола стул и предложил мне сесть, а сам схватил внушительного размера нож, вытащил из бочки рыбину, покидал из корзин на стол зелень, овощи, яйца и принялся ловко орудовать ножом, соскабливая с рыбины чешую. "Ты сегодня решил поработать поваром?" удивилась я. "Не сегодня. Я каждый день готовлю завтрак сам". Меня приучил отец. Мы всегда вставали еще до рассвета, шли сюда и готовили завтрак. Потом вставала мама, и мы вместе завтракали. Родители меня покинули, отплыв на Королевский остров, чтобы жить вдвоем, вдали от забот о землях и народе, сближаясь с природой, сливаясь постепенно с ней воедино. А я решил сохранить традицию. Обрати внимание, Никого нет, потому что это мое время, время повара Дариена. Он гордо задрал подбородок и засмеялся. "Это так мило", улыбнулась я. "И тебе очень идет, мой чудо-повар, переводчик, тренер, правитель Зиелонда и восставших земель". После раннего завтрака мы поднялись в кабинет, где я уже бывала раньше. В нем ничего не изменилось с тех пор таже сеть натянутая на стену и разная корабельная мелочевка. В кабинете стоял мужчина. Его длинные темно русые волосы спускались до самой талии. Когда мы вошли, он повернулся. Познакомься, Мирослава. В прошлый раз как-то не случилось. Это Виир Макмор, первый по военной стратегии. Ну, не первый, а второй, засмеялся Эльф отвечая по-русски и демонстрируя улыбку, которая немного убегала вправо. После правителя, конечно, слышал ты собираешься учиться магии? Я немного растерялась, так как даже не успела ответить на приветствие, как уже получила вопрос в лоб. Собираюсь, громко сказано, пожалая плечами, посматривая на Дариена. Не думаю, что я способна на что-то стоящее. Вир наклонился ко мне своим четко очерченным лицом, с глазами цвета нержавеющей стали. До моего нюха долетел резкий прохладный аромат. "Говорят, ты прогнала призраков с корабля. Поверь, немногие на такое способны. С удовольствием бы послушал, как ты это сделала, если правитель позволит". Он посмотрел на Дариена, и тот только молча развел руки предоставляя мне самой право определиться, хочу ли я рассказывать или нет. Я покачала головой. Мне нечего рассказывать. Это вышло само, и вряд ли я даже при желании смогу это повторить. Более того, возможно, вы ошибаетесь, и в том, что случилось на корабле, нет моей заслуги. Думаю, в цитадели разберутся с этим и объяснят, как такое могло произойти. А мы бы очень хотели заиметь в своей команде сильного мага Мирослава, сказал Виир, обнимая меня за талию и подталкивая к столу, где, как всегда, лежали карты на этот раз в оставшихся землях. Я узнала окруженный скалами Зилонд, увидела озеро и неширокую полосу леса, где мы с Барионом дрались с воинами тени, просторную зеленую низину и наконец драконью скалу, за которой дальше расположилось небольшое поселение, обозначенное на карте кучкой серых домиков. Дальше не было ничего, только скалы и море. Основная масса эльфийских домов сосредоточилась возле берегов восставших земель, там, где были выходы к морю во многочисленные бухты. Кое-где скоплениями кораблей обозначались порты, как, например, тут который меня привёз Узон, и откуда мы отправились в последнюю землю. Несколько селений располагалось и в центре материка, раскиданные небольшими кучками. Было и три города вроде Зиелонда, но поменьше. Они стояли на противоположных берегах и, скорее всего, имели стратегическое значение. Их окружали крепости с высокими башенками, и отмечали флажки. Видишь, продолжил Вир, поставшие земли морская держава, и магия здесь в основном была необходима постольку, поскольку помогала в навигации и строительстве судов. Теперь же положение изменилось. Нам угрожают призраки и фаморы, и без боевой магии одолеть их будет проблематично. Почему? спросила я, отрывая взгляд от карты на которую засмотрелась, и воспоминания теплыми и холодными дуновениями окутали меня. Фамуры разве используют магию? Обычной войны нет, вставил Дарин, который стоял напротив и явно наблюдал за мной, пока я разглядывала карту. Но их короли, потомки Балора и Бресса, могут убивать одним взглядом, останавливать корабли и бросать их на скалы то, как рвался летящий по волнам, будто цепная собака, хрипел и скрипел каждой доской, но не мог двинуться с места, отлично впечаталось в мою память. "Не пугайся", сказал Дариан, подходя и кладя ладони мне на плечи. "Я пока не давал Виру согласия привлекать тебя к защите Зейлонда". В его голосе слышалась усмешка. Он не считал меня способной на это. Ага, сейчас. Я сделаю все, что в моих силах, Вир Макмор, ответила я, и даже больше. Вот этот настрой мне нравится, подмигнул Вир. Дариен схватился за голову. "О, нет", взмолился он. "Я хочу, чтобы Мирослава могла постоять за себя, а не защищала меня в одиннадцатом поколении эльфа и правителя Зейлонда и воставших земель". Мы с тобой не владеем магией, правитель. А боевые маги сейчас редки, как алмазные крабы, сказал Вир, разводя руками. Нам нужен маг, и точка. Дарин промолчал, только покачал головой. Видимо, его, как и меня, поразила настойчивость второго по стратегии. Теперь я уже сомневалась, что Вир был в этом вторым. Днем... Мы с Кьяндри шагнули в мерцающие врата. Несколько секунд, и я вдохнула знакомый воздух земли предков, почувствовав себя дома. Два эльфа, охраняющие врата, молча кивнули нам. Я поздоровалась. Кьяндра поприветствовала коллег по оружию жестом, и мы вышли из ритуального зала. Поднялись по лестнице и оказались в холле. Сперва там было тихо и пусто. Ну вот, раздался топот, возня. В холл внесли кого-то на носилках. Следом вошёл Адрион, отдавая резкие команды. Мою спину обожгло, и я бросилась вперед. "Мира!" крикнул, заметив меня брат, и шагнул навстречу, выставив ладони вперед. "Только не волнуйся, все в порядке. Папа, что случилось?" У меня задрожал голос, когда я подбежала и увидела его в бессознательном состоянии с красной тряпкой на животе, которую прижимала рукой бегущая рядом с носилками эльфийка в зеленом переднике, вся бледная и беспрестанно что-то лопочущая на своем. Папу через двор отнесли в крыло, где располагалась лечебница Дренериса. Он сам выбежал навстречу и распорядился, куда устроить раненого. Тут же в лечебницу пришел молодой маг Я помнила его с момента открытия мерцающих врат к драконам. Он привел под руку старика Конна. Адрион взял меня за плечи и отвел в сторону. Всё будет хорошо, Мира. У отца тренированный сильный организм. Тем более здесь кон и Дренерис, они помогут ему, я уверен. Адрион старался сохранять спокойствие, но то, как он убирал со лба волосы, Причёсывая их пальцами к затылку, и бледное лицо выдавало его волнение. Но что произошло? Похоже, призраки тени, такие же, с какими столкнулись вы с Дареном, они появились в образе воинов из Зейлонда. Что? Только не это. Я покачала головой. Мы нигде не сможем быть в безопасности, если призраки спокойно приходят куда угодно, притворяются кем хотят. Проклятая колдунья процедила я сквозь зубы, потому что сейчас мне хотелось этими зубами прокусить чью шею. Это она мстит мне, убивая тех, кто мне дорог, как она вычислила папу. За вами постоянно следят. Это так, брат. А Адрион развел руками. Возможно, в образе призраков им легко быть незаметными. Помнишь, что ты рассказывала об Эзи? Он долгое время тайно находился здесь, в моем доме, подсматривал и подслушивал. Несмотря на все наши достижения в магии и в военном деле, мы все равно оказались слишком уязвимыми для таких сил, непонятных, неизученных теней. Над столом раздалось бурное шипение. Я съежилась, обнимая себя. Спину жгло, а все тело обхватывали холод и мерзкое чувство собственного бессилия